Уже в 18 веке в Америке существовали масонские ложи. Вместе с европейскими и английскими иммигрантами в США была завезена и масонская зараза. Американскую революцию, то есть восстание североамериканских штатов против своего сезерена Великобритании, как всегда в других странах финансировали еврейские банкиры, а организацию дел взяли на себя масонские ложи. Достаточно сказать, что весь командный состав армии, принимавшей участие в войне со старым светом, был масонский. Все от Ца основателей Соединённых Штатов Вашингтон, Лафайет, Гэмильтон, Франклин, Джефферсон были масонами. Декларация прав человека тоже детище масонов. Она была написана в 1776 году Джефферсоном и Франклином. Почти все президенты США были масонами. Те из них, кто противился масонству, погибали, как в Европе, и в России. Джордж Вашингтон, первый президент США, хотя и был масоном, но сумел понять их сущность и далеко идущие планы и стал разоблачать масонство. Это привело к роковым последствиям. Он внезапно заболев в декабре 1799 года в своём доме в Маунт-Верноне, он за один день умер. Масонские доктора в один день пускали ему кровь четыре раза, пока он не умер. К факту убийства Вашингтона нужно добавить, что оно произошло в последнем месяце последнего года XVIII века, что памятник, поставленный ему масонами, 355 футов высотой, что очень важно, так как в сатанинской религии Люцифера число 5 является числом смерти, а тройное число 5 означает убийство. Более того, план столицы США, названной Вашингтоном, повторяет по форме храм Сатаны, исследуя план города Можно видеть голову козла Бафумета, масонский циркуль и прямоугольник, и другую символику Люцифера. Все это ясно дает понять, что власть в США захвачена сионистами и масонами. Вся дальнейшая и современная история Соединённых Штатов доказывает это. Каждый президент США, как и монархи в Европе, который не служил интересам и политике масонов под диктовку Ротшильдов, уходил из жизни не своим естественным путём. Линкольн, Гарфилд, Маккинли, Гардинг, Кеннеди были убиты наёмными убийцами. В сегодняшней Америке нет ни одного важного государственного поста, на котором бы находился немсон. Вся властная система: армия, спецслужбы, суды, адвокатура, телевидение и пресса, Голливуд, крупнейшие транснациональные корпорации, банковская и страховая сферы всё повязано и переплетено с ионистскими организациями и масонскими ложами. А ЦРУ вообще представляет из себя наиболее влиятельный масонский орден, находящийся, по данным Колмана, в прямом подчинении не президентов США, а руководства комитета 300. Более 32 миллионов американцев состояли в начале 21 века в масонских ложах и организациях, являясь таким образом осоведомителя не только своих, вторых начальников, прокладывающих эти меложи, но и гигантской армии остающихся в неведении помощников мировых заговорщиков из комитета 300. То есть они добровольно стали убийцами своих детей, внуков, родственников, не говоря уже о своих странах. Поэтому стукачество в США не имеет аналогов во всём мире и является повседневным образом жизни американцев уже на подсознательном уровне, взрасти в гены подлости и предательства. Созданная и постоянно нагнетаемая атмосфера страха заставляет одного соседа быстрее настучать на другого, главное опередить. Все это гармонично вписывается в уровень людей, которых мировые заговорщики приводят к власти США. Джон Кеннеди был последним осколком мыслящих людей в высшей иерархии Америки. Вспомните последующую череду американской интеллектуальности: плачущий президент Форд, которого американцы не избрали на второй срок, арахисовый фермер Картер, блёклая личность даже для губернаторского уровня, голливудский актёр фашистского толка Рейган загубившая американскую экономику, для которого понятия инфляция и амортизация такая же абстракция, как, скажем, латентность или конвенционализм. Половой гигант Клинтон, сексуально извращённый, не способный даже понять, что в лице Моники Левински Массад подсунул ему провокацию, чтобы сделать кротким и послушным. Что ж, говорить эти хаскам самородки, Джордже Бушу младшему, в этом космическом сгустке интеллектуальной гениальности на уровне самой низкой отметки коэффициента IQ, установленного в США для американских школьников. Алкогольная зависимость так растворила мозговые извилины этого террориста, что когда он раскрывает рот, над ним смеётся весь мир. В целом же надо констатировать что яркая картина маргинализации лидеров США является прямой угрозой человечеству и в первую очередь России, которую США продолжают считать врагом.